Глава 25. Первое, что увидела Нойми, открыв глаза, была кривая собачья морда с мокрым носом. Пёс устроился на кровати у неё в ногах. Она крепко растёрла себе щёки и разобралась в случившемся. Так после пьяной ночи обнаруживают в постели незнакомого любовника. Случалось я просыпалась с кем и похуже, заверила она пса. В последний момент ей удалось увернуться от мокрого языка и ласково оттолкнуть собаку. Сперва она решила назвать его Адриэлем, но быстро передумала, потому что не испытывала ни малейшего желания повторять это имя по 100 раз на дню. Подметив абстрактный окрас пса, она решила назвать его Пикассо, пообещав себе потом подыскать что-нибудь получше. Таким образом, подсознательно она только что допустила возможность этого потом. Теперь она была ответственна за кого-то. Мельхиор подсказал бы, что это такой же естественный способ принять свою судьбу, как любой другой, а она бы по привычке не согласилась с его мнением. Кончиком ноги она заставила пса слезть с постели. "Надеюсь, ты достаточно насладился спальней, потому что это в последний раз. Собака не должна жить в доме", говаривал мой отец. В Москве Милк уже поджидали её на парковке комиссариата, их лица не предвещали ничего хорошего. Тревога. Новое дело принялось расспрашивать Ноэми. Да ничего по-настоящему серьёзного, жалоба на угрозу смерти и кража собаки от вашего ближайшего соседа. Какая-то байка про яйца и зеркало заднего вида. Я не совсем разобрался, но похоже, он как раз вас имеет в виду. Месье Видаль. Отачнил Милк, специалист по генеалогии, которому нет равных в наших краях, бывший легионер. Дело могло бы плохо кончиться. Всем известно, что он не слишком нежен со своими животными, однако было бы хорошо, если бы вы не имели к этому никакого отношения. Именно в этот миг Пикассо поднял голову на заднем сиденье ленд-ровера, со свисающим набок языком и приоткрытой челюстью, он составлял полную гармонию с Ноэми. Вот чёрт, при свиснул в буске. Капитан, что теперь прикажете делать? Для начала пригласите ветеринара, а там посмотрим. Я мчусь на вскрытие, мы и так уже опаздываем. Ромен уселся за руль, начало пути в машине без опознавательных знаков полиции прошло в молчании. Молодой лейтенант размышлял над ними и теми же вопросами, но ими тоже предавалось раздумьям. У меня есть собака. Да, я слышал. Автомобиль выехал из Деказвиля и по национальной трассе направился в сторону Монпелье. И всё-таки разве оружие, которым вы угрожали соседу, не должно было находиться в специальном сейфе, спросил Роман. Не будьте придирчивы. Завтра я его туда уберу, обещаю вам. И мы по-прежнему опаздываем, добавила она. Вам хочется мигалку и сирену? Это доставит вам удовольствие? Угу, вполне. Стрелка спидометра зашкаливала, а Волант очень осторожно, несмотря на скорость, прокладывал себе путь между машинами. Вы как-то странно выглядите. Странно? Заинтересованный, увлечённый и настоящий. Выбирайте. Тогда увлечённый и настоящий. Институт судебной медицинской экспертизы Монпелье. представляющий собой неотъемлемую часть университетской больницы, не обладал обветшалой прелестью одноимённого парижского заведения с его постройкой из старых камней и омывающее его подножие Сены. Это была просто отремонтированная в прошлом году гигантская больница с белыми фасадами и нескончаемыми коридорами, как почти во всех подобных учреждениях. По сравнению с этими прозекторскими, что сияли чистотой, как операционные блоки и были оснащены оборудованием по последнему слову техники, парижский морг был похож на выставку редкостей или кабинет деревенского лекаря. На столе из высококачественной нержавеющей стали покоились обнаруженные накануне фрагменты детского скелета, уже отмытые от органических жидкостей, которые теперь находились в больших резервуарах для отходов с этикеткой биологически опасно. К изумлению Шастен, которая еще не видела подобного устройства, огромный экран на стене позволял наблюдать за вскрытием в реальном времени. «Значит, это тоже можно проводить в режиме видеоконференции?» «Вы бы предпочли такой способ?» — спросил Ромен. «Это дает возможность избежать запахов», — входя в помещение и протягивая руку для приветствия, сообщил судмедэксперт. Впрочем, по моему опыту, следователи, как святой Фома, любят увидеть все собственными глазами. Этот корпулентный мужчина, раз и навсегда сказавший спорту «нет» и «много жды да» всему остальному, заинтересованно разглядывал Ноэми как новый случай из практики, стараясь понять происхождение каждого рубца. Она терпела, пока хватало сил. «То, что вы ищете, находится на прозекторском столе», — уточнила она. «Приношу свои извинения, капитан», — сказал он, возвращаясь к останкам. Натянув перчатки и опустив защитную маску, он щелкнул пультом и запустил видеосвязь вскрытия. Субъект, взятый на учет как икс. Костная зрелость не достигнута, так что я не могу установить пол. Между 8 и 12 годами. Обнаружен в герметично завинченной и погруженной в воду пластмассовой бочке. Эта ёмкость изъята для снятия проб. После анализа мы узнаем, для чего она использовалась изначально. На уровне позвоночного столба я наблюдаю явный перелом вследствие жёсткой деформации, как будто его попросту сложили вдвое. Для чего, по правде говоря, требуется много силы. Голыми руками это почти невозможно. В любом случае, причина смерти в этом. У вас есть какие-то соображения относительно датировки? При подобном состоянии трупа? Между многими годами и немалым количеством лет. А с еще меньшей точностью, если можно, огорчилась Ноеми. Я судмедэксперт, а не гадалка. А что насчет ДНК? В моем распоряжении есть только остеобласт и губчатая костная ткань. Надеюсь, этого будет достаточно. Он взялся за хирургический бур, выбрал из костей самую подходящую, на мгновение остановился и обернулся к Шестен. "Огнестрельное ранение", заявил он, словно только что нащупал кончиком языка нужное слово. "Вы о ребёнке или обо мне?" "Вы ведь и есть тот самый офицер из Парижа, верно? И уже в деле?" "Подумать только, а у меня ассистентка засела на больничный из-за банального насморка. Я бы поступила точно так же." Сопли страшно мешают.